спрашивает он. С нетерпением ожидая ответа. Твой список прерванных книг вполне можно пополнить этим отрывком из детских чтений. Только есть ли у него название? Даже если название было, мне его уже не вспомнить. Попробуйте вы что-нибудь придумать. Слова, на которых обрывается повествование, как будто удачно передают дух тысячи одной ночи. Ты берешь свой Многострадальный библиотечный список, и выводишь в нем, спрашивает он, с нетерпением ожидая ответа. «Позвольте взглянуть», — спросит шестой читатель, снимает очки от близорукостей, кладет их в футляр, открывает другой футляр, надевает очки от дальнозоркости и читает вслух. ли однажды зимней ночью путник, неподалеку от хутора Мальборг, над крутым косогором склонившись, Не страшась ветра и головокружения, смотрит вниз, где сгущается тьма, в сети перекрещенных линий, в сети перепутанных линий, на лужайке, залитой лунным светом, вокруг зияющей ямы. «Что ждет его в самом конце?» — спрашивает он, с нетерпением ожидая ответа. Сдвинув очки на лоб, он говорит — Готов поклясться, что роман с таким началом я уже читал. У вас ведь только начало. И вы хотели бы найти продолжение, не правда ли? Беда в том, что когда-то так начинались все романы. Одинокий путник шел по безлюдной дороге, вдруг что-то привлекало его внимание, он думал, что в этом кроется некая тайна или предзнаменование. Тогда он принимался задавать вопросы, и ему рассказывали длинную историю. «Нет, вы не поняли. Пытаешься ты объяснить. Это вовсе не начало романа. Здесь одни названия. Этот путник... Путник появляется лишь на первых страницах. Потом о нем уже не говорится. Он свое дело сделал. Книга-то не о нем». «Да, но я искал продолжение совсем не этой истории. Тебя прерывает седьмой читатель. Вы полагаете, что у каждой истории должны быть начало и конец?» В прежние времена все истории заканчивались двумя способами. После всевозможных перипетий герои и героини либо шли под венец, либо умирали. Главный вывод, вытекающий из всех на свете историй, двояк — непрерывность жизни и неизбежность смерти. Ты на секунду задумываешься над этими словами и мгновенно решаешь жениться на Людмиле. Глава 12. Теперь... Читатель и читательница, вы муж и жена. На широкой двуспальной кровати каждый из вас читает свое. Людмила закрывает книгу, гасит свет, откидывается на подушку и говорит, «Гаси ты! Неужели не устал?» Ты отвечаешь, «Еще немножко!» «Я уже дочитываю, если однажды зимней ночью путник, и Итало Кальвино». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос ВОЗ. Август 2011 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ересанова.